Глава 3. За Ростовом Великим захапал дождик и неотступно преследовал их, то затихая, то усиливаясь. Глина, навезенная с полей, растеклась по трассе, лужи взрывались фонтанами нечистых брызг, машины превратились в намокшие и заляпанные коробочки на колесах, дворники скреблись в стекло, похолодало, воля прикрыла окошко, включил печку. Николай крепко приложился к спасительной бутылке, но спать не желал. Погрузился в оцепенение и время от времени мрачно пророчествовал. — Как мы сейчас навернемся, — чует мое сердце. Воля суеверно огрызался, подобные шутки на дух не переносил. Настроение, понятно, упало, вдобавок все живое затаилось под дождем. Глаз тупо фиксировал вымершие серые деревни, подурневшие, нахохлившиеся деревья у околиц, Запахло влажным, холодным болотом. Хотелось спать. Беспричинное раздражение вскипало, и он срывал гнев на беззлобном Николае, зоветшем нескончаемую пластинку о родне деревни урожая. Прошли Ярославль, Бурмакина, а посреди обязательные дураки, дурачиху, дурындина, глухого, пустополья и неясно, откуда свалившийся Марс. Даже ласковые мароморочка и журавешка не грели душу пустынные перекрестки одинаковые кирпичные продмаги крытые свинцовой жестью сельпо синие почты мокрые поленялые флаги над административными избами сбоку выскочила ветка железной дороги бесконечные провисшие провода геометрические конструкции ржавых опор черные шпалы черные рельсы на светло серые щебенчатой подушки подъезжали к нерехте оставалось недолго Нога произвольно вдавила педаль, машина пошла веселей, дождик поуспокоился и вскоре совсем перестал. На прямом и гладком гладкоматриске шоссе «Жигуленок» вдруг дернулся, клюнул носом, затем подскочил, заюзил и потерял управление. Руки вцепились в баранку, но бесполезно, по стремительной кривой машину сносило в кювет. Замелькали кусты, желтые листья, березы, затем тупой удар, жуткий рывок за шиворот, ноги взлетели вверх, голова вниз и тишина. Инстинктивно поскорее выпал снаружи, лицом в траву, руки почему-то сцепил на голове. Потом испуганно оглянулся через плечо, машина лежала на крыше, зарылась носом в неглубокое болотце, неестественно взметнув в небо задние колеса. Труба, посередки днища и мертвый кардан делали ее похожей на скелет ископаемого. Канистры, запаску, инструмент разметала веером по сторонам, сладко воняла горячей смазкой и пролившимся бензином. Мотор тихо работал в холостую. Чагиринцев догадался нащупать ключ, вырубил зажигание, затем нырнул назад в салон, вода уже затекла внутрь, тихая, с обязательной зеленой ряской, покачивалась на лобовом стекле на крыше. В ней, как рыбки, в аквариуме плавали намокшие пачки сигарет, гаечные ключи из бардачка, намазанные литолом банки с тушенкой. Николая придавило рюкзаком, он не шевелился, только тихо стонал. «Не страх пока. Первая дрожь резанула по телу. Воротничок прилип к шее. На раздумье не было времени. Воля откинул рюкзак, ухватил мычащего Николая под руки. Крепкое его лицо было залито темной кровью. На лбу набухала невероятная розовая шишка, причитая срывающимся голосом выволок тело наружу. Николай тупо завертел стеклянными глазами, потянулся встать, но со стоном осел на мокрую землю. «Как ты, Коля, больно!» Тот... Провел рукой перед лицом, отгоняя солнечных мушек, тронул ладонью лоб и, разглядев на пальцах кровь, тихо произнес «Херня! Выпутаемся! Нога болит!» С шоссе бежали безликие мужики. Николая подхватили, потащили в чей-то рафик, уложили на сдвоенное сиденье «Я приеду, приеду, крепись, Коля!» Без устали повторял Чигиринцев. Тот вроде совсем очнулся, лежал, как вытащенный на берег карп, Жевал фиолетовыми губами, стараясь выдавить улыбку. «Сам-то ты как?» – в который раз спросил помогавший мужик. Чигиринцев, наконец, расслышал, точнее, принял вопрос. Сразу подогнулись ноги, задрожали мелким студнем пальцы, тело обмякло, он осел на подножку микроавтобуса, закрыл глаза, сердце йоколо, удары его больно отдавались в пустом резонирующем желудке. Легким не хватало воздуха, но на секунду, на считанную секунду – Откуда-то пришла уверенность, с ним все обошлось. Против воли поднялся, ступил ногой, другой покачал плечами, слушаясь, охлопал грудь, тело помял шею. «Ничего!» — он истерически завопил. «Ничего, мужики, не царапины!» Рафик с Николаем покатил в районную больницу. Кто-то погнал на пост ГАИ сообщить водители двух легковушек, постояли для приличия в скорбном молчании и, убедившись, что с волей все в порядке, похлопали по плечу, тронули дальше». Он остался один, в низине, в болоте, грязный, мокрый, усердно ползал по кочкам, бездумно собирал разлетевшееся барахло, спасал рюкзаки из салона. Тело потеряло чувствительность. Проезжавшие по трассе любопытствуя тянули шею, он не обращал на них внимания, вытаскивал скарб наверх, на обочину укладывал поудобней в компактную кучку. Затем оглядел машину. Заднее колесо лопнуло на ходу. Воля вспомнил первый толчок, «Жигуленок» протащила по скользкому асфальту, слава богу, не выкинула на встречную полосу, швырнула в кювет. Он не стал осматривать дотошно, да раскореченная машина рождала ненависть и отвращение, скарабкался по косогору, сел на уцелевшую канистру спиной к аварии, принялся ждать гаи Мелко тряслись губы, и вдруг все чувства как отрубило. На глаза наползала серая пелена. Только мокрая трасса, проносящиеся машины, мертвое железнодорожное полотно, провисшие провода от столба к столбу, напряженный лес и острый запах растекшегося, все заглушающего бензина.